погоня за снаряжением само собой разумеется что из всех четырех друзей дартаньян был озабочен больше всех хотя ему как гвардейцу было гораздо легче экипироваться чем господам мушкетерам людям знатного происхождения однако наш юный госконец отличавшийся как мог заметить читатель предусмотрительностью и почти скупостью был в то же время как объяснить подобные противоречия чуть ли не более тщеславен, чем сам Портос. Правда, помимо забот об удовлетворении своего тщеславия, Д'Артаньян испытывал в это время и другую тревогу, менее себелюбивого свойства. Несмотря на все справки, которые он наводил о госпоже Бонасье, ему ничего не удалось узнать. Господин Д'Атревиль рассказал о ней королеве, Королева не знала, где находится молодая супруга-галантерейщика, и обещала начать поиски, но это обещание было весьма неопределенно и ничуть не успокаивало Д'Артаньяна. Атос не выходил из своей комнаты. Он решил, что шагу не сделает для того, чтобы раздобыть снаряжение. «Нам остается две недели», — говорил он друзьям. «Что ж, если к концу этих двух недель я ничего не найду, или, вернее, если ничто не найдет меня, то я, как добрый католик, не желающий пустить себе пуль в лоб, затею ссору с четырьмя гвардейцами его высокопреосвященства или с восемью англичанами, и буду драться до тех пор, пока один из них не убьет меня, что, принимая во внимание их численность, совершенно неизбежно. Тогда люди скажут, что я умер за короля. И, следовательно, я исполню свой долг и без надобности в экипировке. Портос продолжал ходить по комнате, заложив руки за спину, покачивая головой, и повторял, «Я осуществлю свой план». А Рамис, мрачный и небрежно завитый молчал. Все эти зловещие признаки ясно говорили о том, что в компании друзей царило полное уныние. Слуги со своей стороны, подобно боевым коням и Ипполита, разделяли печальную участь своих господ. Мушкетон сушил сухари. Базен, всегда отличавшийся склонностью к благочестию, не выходил из церкви. Планше считал мух, а гримо, которого даже общее уныние не могло заставить нарушить молчание, предписанное ему его господином, Вздыхал так, что способен был разжалобить камни. Трое друзей, ибо, как мы сказали выше, Атос поклялся, что не сделает ни шагу ради экипировки. Итак, трое друзей выходили из дому рано утром и возвращались очень поздно. Они слонялись по улицам и разглядывали каждый булыжник на мостовой, словно искали, не обронил ли кто-нибудь из прохожих свой кошелек. Казалось, они выслеживают кого-то. Так внимательно смотрели они на все, что попадалось им на глаза. А, встречаясь, они обменивались полными отчаяния взглядами, выражавшими «ну, ты ничего не нашел». Однако же Портос, который первый набрел на какой-то план и продолжал настойчиво думать о нем, первый начал приводить его в исполнение. Он был энергичным человеком, наш достойный Портос. Д'Артаньян, заметив однажды, что Портос направляется к церкви Сен-Ле, пошел за ним следом, словно движимый каким-то чутьем. Перед тем, как войти в святую обитель, Портос закрутил усы и пригладил эспаньолку, что всегда означало у него самые воинственные намерения. Д'Артаньян, стараясь не попадаться ему на глаза, вошел вслед за ним. Портос прислонился к колонне. Д'Артаньян, все еще незамеченный им, прислонился к той же колонне, но с другой стороны. Священник как раз читал проповедь, и в церкви было полно народу. Воспользовавшись этим обстоятельством, Портос начал украдкой разглядывать женщин. Благодаря стараниям Мушкетона Внешность мушкетера отнюдь не выдавала уныния, царившего в его душе. Правда, шляпа его была немного потерта, перо немного полиняло, шитье немного потускнело, кружева сильно расползлись. Но в полумраке все эти мелочи скрадывались, и Портос был все тем же красавцем Портосов. На скамье, находившейся ближе всех от колонны, к которой прислонились Д'Артаньян и Портос, Д'Артаньян заметил некую перезрелую красотку в черном головном уборе, чуть желтую, чуть костлявую, но державшуюся прямо и высокомерно. Взор Портоса украдкой останавливался на этой даме, потом убегал дальше, вглубь церкви. Со своей стороны и дама, то и дело красневшая, бросала быстрые, как молнии, взгляды на ветреного Портоса, глаза которого тут же с усиленным рвением начинали блуждать по церкви. Очевидно было, что этот маневр задевал заживое даму в черном уборе. Она до крови кусала губы, почесывала кончик носа и отчаянно вертелась на скамейке. Заметив это, Портос снова закрутил усы, еще раз погладил «Эспаньолку», и начал подавать знаки красивой даме, сидевшей близ Клироса, даме, которая, видимо, была не только красива, но и знатна, ибо позади нее стояли негритенок, принесший ее подушку для коленопреклонений, и служанка, державшая мешочек с вышитым гербом, служивший футляром для молитвенника, по которому дама читала молитвы. Дама в черном уборе проследила направление взглядов Портоса, и увидела, что эти взгляды неизменно останавливаются на даме с бархатной подушкой, негритенком и служанкой. Между тем Портос вел искусную игру. Он подмигивал, прикладывал пальцы к губам, посылал убийственные улыбки, в самом деле убивавшие отвергнутую красотку. Наконец, ударив себя в грудь, словно произнося «Мэр супа», Она издала такое громкое хм что все, даже и дама с красной подушкой, обернулись в ее сторону. «Меа сулпа» — моя вина, перевод с латинского, примечания редакции Портос выдержал характер. Он все понял, но притворился глухим. Дама с красной подушкой действительно была очень хороша собой и произвела сильное впечатление на даму в черном уборе, которая увидела в ней поистине опасную соперницу, на Портоса, который нашел, что она гораздо красивее дамы в черном, и на Д'Артаньяна. Последний узнал в ней ту самую даму, виденную им в Менге, Кале и Дувре, которую его преследователь, человек со шрамом, называл Миледи. Не теряя из виду, Даму с красной подушкой Д'Артаньян продолжал следить за маневрами Портоса, очень забавлявшими его. Он решил, что дама в черном уборе и есть прокурорша с Медвежьей улицы, тем более что церковь Сен-Ле находилась не особенно далеко оттуда. Сделав дальнейшие выводы, он угадал, кроме того, что Портос пытается отомстить прокурорше за свое поражение в Шантильи когда она проявляла такое упорство в отношении своего кошелька. Однако Д'Артаньян заметил также, что никто, решительно никто, не отвечал на любезности Бортоса. Все это были лишь химеры и иллюзии. Но разве для истинной любви, для подлинной ревности существует иная действительность, кроме иллюзий и химер? Проповедь окончилась. Прокурорша направилась к чаше со святой водой. Портос опередил ее и, вместо того, чтобы окунуть палец, погрузил в чашу всю руку. Прокурорша улыбнулась, думая, что Портос старается для нее, но ее ждало неожиданное и жестокое разочарование. Когда она была от него не более чем в трех шагах, он отвернулся и устремил взгляд на даму с красной подушкой, которая встала с места и теперь приближалась в сопровождении негритенка и горничной. Когда дама с красной подушкой оказалась рядом с Портосом, он вынул из чашки руку, окропленную святой водой. Прекрасная богомолка коснулась своей тонкой ручкой огромной руки Портоса, улыбнулась, перекрестилась и вышла из церкви. Это было слишком. Прокурорша больше не сомневалась, что между этой дамой и Портосом существует любовная связь. Будь она знатной дамой, она лишилась бы чувств. Но она была всего только прокуроршей и удовольствовалась тем, что сказала мушкетеру, сдерживая ярость, «Ах, вот как господин Портос! Значит, мне вы уже не предлагаете святой воды?» звуки звуке ее голоса Портос вздрогнул, словно человек, пробудившийся от столетнего сна. «Су — Сударыня! — вскричал он. — Вы ли это? Как поживает ваш супруг, милейший господин Кокнар? Что он, все такой же скряга, как прежде? Где это были мои глаза? Как я мог не заметить вас за те два часа, что длилась проповедь? «Я сидела в двух шагах от вас, сударь», — ответила прокурорша. «Но вы не заметили меня, так как не сводили глаз с красивой дамы, которой только что подали святую воду». Портос притворился смущенным. «Ах, вот что!» — сказал он. «Вы видели. Надо быть слепой, чтобы не видеть». «Да, — небрежно сказал Портос, — это одна герцогиня, моя приятельница». Нам очень трудно встречаться из-за ревности ее мужа, и вот она дала мне знать, что придет сегодня в эту жалкую церковь, в эту глушь, затем только, чтобы повидаться со мной. — Господин Портос, — сказала прокурорша, — не будете ли вы так любезны предложить мне руку на пять минут? Мне хотелось бы поговорить с вами. — Охотно, сударыня, — я ответил Портос, незаметно подмигнув самому себе точный игрок, который посмеивается, собираясь сделать ловкий ход. В эту минуту мимо них прошел Д'Артаньян, следовавший за меледи Он оглянулся на Портоса и заметил его торжествующий взгляд. «Эге!» -э", — подумал он про себя, делая вывод, находившийся в полном соответствии с легкими нравами этой легкомысленной эпохи. «Уж кто-кто...» а Портос непременно будет экипирован к назначенному сроку. Повинуясь нажиму руки своей прокурорши, так лодка рулю, Портос дошел до двора монастыря Сен-Маглуар, уединенного места, загороженного турникетами с обеих сторон. Днем там можно было видеть лишь нищих, которые что-то жевали, да играющих детей. «Ах, господин Портос!» — вскричала прокурорша, убедившись, что никто, кроме постоянных посетителей этого уголка, не может видеть и слышать их. — Ах, господин Портос, вы, должно быть, ужасный сердцеед! — Я, сударыня? — спросил Портос, выпячивая грудь. — Почему вы так думаете? — А знаки, которые вы делали только что, а святая вода... — Кто же такая эта дама с негретенком и горничной, по меньшей мере принцесса. — Ошибаетесь, — ответил Портос, — это всего лишь герцогиня. А скороход, ожидавший ее у выхода? А карета с кучером в парадной ливреи, поджидавшим ее на козлах? Портос не заметил ни лакея, ни кареты, но госпожа Кокнар Ревнивым женским взглядом разглядело все. Портос пожалел, что сразу не произвел даму с красной подушкой в принцесс Ах, господин Портос! — со вздохом продолжала прокурорша. — Вы баловень красивых женщин. — Вы сами понимаете, — ответил Портос, — что при такой наружности, какой меня одарила природа, у меня нет недостатка в любовных приключениях. «О, Боже, как забывчивы мужчины!» — вскричала прокурорша, поднимая глаза к небу. «И все же не так забывчивы, как женщины!» — отвечал Пуртос. «Вот я! Я смело могу сказать, что был вашей жертвой, сударыня, когда раненый, умирающий, был покинут лекарями» когда я, отпрыск знатного рода, поверивший в вашу дружбу, едва не умер, сначала от ран, а потом от голода в убогой гостинице в Шантильи, между тем, как вы не удостоили меня ответом ни на одно из пламенных писем, которые я писал вам. Послушайте, господин Портос, Пробормотала прокурорша, чувствуя, что по сравнению с тем, как вели себя в то время самые знатные дамы, она действительно была виновата. — Я, пожертвовавший ради вас, баронесса и де, я знаю это, графиня и де, о, господин Портос, пощадите меня, герцогиня и де, господин Портос, будьте великодушны, хорошо, сударыня, я умолкаю. Но ведь мой муж не хочет и слышать о суде. «Госпожа Кокнар», — сказал Портос, — «припомните первое письмо, которое вы мне написали и которое навсегда запечатлелось в моей памяти». Прокурорша испустила глубокий вздох. «Дело в том, что сумма, которую вы просили судить вам, право же была слишком велика». «Госпожа Кокнар, я отдал предпочтение вам». «Стоило мне написать герцогине, да я не назову ее имени, потому что всегда забочусь о репутации женщины. Словом, стоило мне написать ей, и она тотчас прислала бы мне полторы тысячи». Прокурорша пролила слезу. «Господин Портос, — сказала она, — клянусь вам, что я жестоко наказанный, что если в будущем вы окажетесь в таком положении... Вам стоит только обратиться ко мне». «Как вам не стыдно, сударыня?» — сказал Портос с притворным негодованием. «Прошу вас, не будем говорить о деньгах, это унизительно». итак вы больше не любите меня», — медленно и печально произнесла прокурорша. Портос хранил величественное молчание. «Увы, это ваш ответ, я понимаю его» помните об оскорблении, которое вы нанесли мне, сударыня. — Оно похоронено здесь, — сказал Пуртос, силой прижимая руку к сердцу. — Поверьте, я заглажу его, милый Пуртос. — И о чем же я просил вас? — продолжал Пуртос, пожимая плечами с самым простодушным видом. — О займе! — Всего лишь о займе! — В конце концов, я ведь... «Не безрассуден. Я знаю, что вы небогаты, и что ваш муж выжимает из своих бедных истцов их последние жалкие экю. Другое дело, если бы вы были графиней, маркизой или герцогиней, о, тогда ваш поступок был бы совершенно непростителен». Прокурорша обиделась. «Знаете, господин Портос, — возразила она, — что мой денежный сундук, хоть это всего лишь сундук прокурорши, — быть может набит гораздо туже чем сундуки всех ваших разорившихся жеманниц в таком случае госпожа кокнар вы вдвойне оскорбили меня сказал пуртоз высвободив свою руку из руки прокурорша ибо если вы богаты то ваш отказ не имеет никакого оправдания Когда я говорю «богато», не следует понимать мои слова буквально, — спохватилась прокурорша, видя, что слишком далеко зашла в пылу увлечения. Я не то чтобы богата, но у меня есть средства. — Вот что, сударыня, — сказал Пуртос, — прекратим этот разговор, прошу вас. Вы отреклись от меня? — Всякая дружба между нами кончена. — Неблагодарный. — Ах, вы же еще и недовольны, — сказал Пуртос. «Идите к вашей прекрасной герцогине. Я больше не держу вас». «Что ж, она, по-моему, очень недурна «Послушайте, господин Портос, в последний раз вы еще любите меня». «Увы, сударыня», — сказал Портос самым печальным тоном, на какой он был способен. «Когда мы выступим в поход, в котором, если верить моим предчувствиям, я буду убит», — О, не говорите таких вещей! — вскричала прокурорша, раздражаясь рыданиями. — Что-то предсказывает мне это, — продолжал Портос, становясь все печальнее и печальнее. — Скажите лучше, что у вас новое любовное приключение. — Нет, нет, я говорю искренне. — Никакой новый предмет не интересует меня, и больше того, я чувствую, что здесь, в глубине моего сердца, Меня все еще влечет к вам. Но, как вам известно, а может быть и неизвестно, через две недели мы выступаем в этот роковой поход, и я буду страшно занят своей экипировкой. Придется мне съездить к моим родным в глубь Британии, чтобы достать необходимую сумму. Портос наблюдал... Последний поединок между любовью и скупостью. — И так как поместье герцогини, которые вы только что видели в церкви, — продолжал он, — расположено рядом с моими, то мы поедем вместе. Вы сами знаете, что путь всегда кажется гораздо короче, когда путешествуешь вдвоем. — У вас, значит, нет друзей в Париже, господин Портос? — спросила прокурорша. — Я думал, что есть, — ответил Портос, опять принимая грустный вид, но теперь понял, что ошибался. — У вас есть! — Есть, друзья, господин Портос, — вскричала прокурорша, сама удивляясь своему порыву. — Приходите завтра к нам в дом. Вы сын моей тетки и, следовательно, мой кузен. Вы приехали из Нуайона, из пекардии У вас в Париже несколько тяж и нет стряпчего. Вы запомните все это? — Отлично, запомню, сударыня. Приходите к обеду. — Прекрасно. И смотрите, не проболтайтесь, потому что мой муж очень проницателен, несмотря на свои семьдесят шесть лет. — Семьдесят шесть лет? — Черт возьми, отличный возраст, — сказал Портос. — Вы хотите сказать преклонный возраст? да господин Портос, мой бедный муж может с минуты на минуту оставить меня вдовой, — продолжала прокурорша, бросая на Портоса многозначительный взгляд. — К счастью, согласно нашему брачному договору, все имущество переходит к пережившему супругу. — Полностью? — спросил Портос. — Полностью? — Вы, я вижу, предусмотрительная женщина, милая госпожа Кокнар, — сказал Портос, нежно пожимая руку прокурорши. «Так мы помирились, милый господин Портос?» — спросила она, жеманясь. «На всю жизнь», — ответил Портос в том же тоне. «Итак, до свидания, мой изменник, до свидания, моя ветреница, до завтра, мой ангел, до завтра, свет моей жизни».